Глава девятнадцатая Вернувшись в машину, я достал телефон, чтобы позвонить Линчу. Я уже опаздывал со звонком. Он мог в любую минуту приехать к моему дому, и мне следовало порадовать его, чтобы мое имя не оказалось связанным с убийством. Я взял телефон с предоплаченными звонками, но не сумел проигнорировать лежавший рядом основной мобильник. Индикатор на нем мигал, а в строке состояния значилось около десятка уведомлений. Не успел я их проверить, как телефон ожил снова. Это была Энни. «Привет, дорогой. Фотограф только что звонил. Ты уже едешь?» «Ты ведь не забыл?» «Нет. В пробке застрял». «Я забыл внести фотографу аванс» а это означало, что мне придется продираться сквозь 16 миль уличного движения. Пока я мчался по Белтвей, на телефоне высветились сообщения от моего клиента, чьи гонорары покрывали немалую часть моих накладных расходов. Примечание Белтвей, название шоссе 495, длиной 103 километра, окружной дороги вокруг Вашингтона – и его внутренних пригородов, и захватывающего штаты Мэриленд и Виргиния, конец примечания. Клиент находился в городе и предлагал, бомбардируя меня все более настойчивыми смс и электронными письмами, встретиться в коктейль-баре возле Маунт Вернон Сквер. Я его уже долго игнорировал и не хотел рассердить. Он и так был довольно вспыльчив. Заплатив фотографу, я попытался связаться с Линчем по пути в центр. Он не ответил. Мой клиент Марк ожидал наверху за столиком, одетый в деловой костюм в стиле 80-х, что нарушало первое правило нового и понтового Вашингтона. «Ты всяко не войдешь в новое заведение. Коктейли на заказ, дорогая деревянная мебель рестораны с прямой поставкой продуктов с ферм, до тех пор, пока не заложишь душу корпоративному миру. Но от тебя ожидают, что перед выходом в свет ты как минимум переоденешься в хипстерский прикид. Я сел. Марк не умел говорить тихо и вскоре уже перекрывал долгую лекцию бармена об истории тунца. Марк разбогател на какой-то интернет-компании и теперь делил время между лос-гатосом и нью-йорком примечание лос-гатос город в калифорнии по соседству с силиконовой долиной конец примечания ему стало скучно инвестировать деньги в технологии и теперь он пытался купить себе путь в политику я направлял его туда где он мог принести наибольшую пользу добираясь до корней коррупции и тормозя поток денег, побуждавший политиков больше беспокоиться о сборе средств на очередную кампанию, чем о нуждах избирателей, он участвовал в некоторых схемах, касавшихся так называемых темных денег. Примечание. Темные деньги. Термин, используемый для описания расходов на политику со стороны групп с так называемыми безобидными названиями которым из-за несовершенства законодательства разрешено не раскрывать своих доноров, источники денег. Конец примечания. Но считал, что ему не хватает шика. Его вечно что-то не устраивало. Ему хотелось легких побед, газетных заголовков и скальпов. Он не мог понять, почему цели, достижения которых он согласовал со своими друзьями, не получают поддержку у консервативных граждан так называемой Средней Америки. Вероломство избирателей? Или им промыли мозги республиканцы? Ему никогда не приходило в голову, что это он оторвался от реальной жизни, равно как и то, что у людей могут иметься разумные причины с ним не соглашаться. Его новой фишкой стало заваливание прессы цитатами из своих выступлений, в которых он изумлялся тому факту, что никто не выдвинул его кандидатуру в Конгресс или не предложил стать послом. «Жаль, что нельзя заставить людей голосовать за их интересы», — сказал он. Мне хотелось ответить Марку, что такой подход довольно скверно обернулся для моего друга Робеспьера, но воздержался. В кармане зажужжал второй телефон. Я взглянул на экран. Это было сообщение от Линча. Время вышло, что у вас есть для меня. «Извините, я на секунду отойду», — сказал я Марку. Ему это не понравилось, но я быстро отошел, не дав ему возможности возразить. Я позвонил Линчу, остановившись у двери. «Вы что, забыли о сроках?» Вопросил Линч. «Я работал изо всех сил. У меня кое-что есть. Мы можем встретиться позднее?» «Я сейчас возле вашего дома. Вам надо уделять двору больше внимания, а то соседи решат, что вы так и остались голью перекатной, хотя и немного разбогатели». «Это у меня запланировано. Я сейчас не дома. Жаль». Энни уже вернулась с пробежки. Похоже, ей скучно. Даже не думайте, я уже еду. Когда я вернулся, Марк кипел от ярости. Бар был крохотный, и многие бросали на меня неодобрительные взгляды, как если бы я ответил на звонок, стоя в очереди на остановке автобуса. «Мне надо идти», — сообщил я. «Мы выпили всего по одной. Это очень срочно, извините». «Кажется, в последнее время вы чем-то отвлечены, Майкл. Я уже не знаю, получали ли от вас стопроцентную отдачу». «Мы можем поговорить об этом позднее?» «Нет. Я считаю, что вы не оказываете мне должного уважения, и могу переоценить наши отношения». «Господи, он никогда не отвечает напрямик. Вы меня увольняете». Если вы сейчас уйдете, боюсь, этим может кончиться. Поняв, что впредь уже не буду работать с этим типом, я испытал больше радости, чем беспокойства. Я ухожу, решил я и положил двадцатку на стойку бара. Большое спасибо, что были моим клиентом.